Глава третья. О, какие дорогие гости! Проходите, проходите. Очень вас ждем. Мы все втроем встречали в холле Брена и Торена, которые предупредили, что будут у нас вечером. Отряд только сегодня вернулся из степи, и я была рада видеть друзей. Мы приготовили праздничный ужин и предвкушали интересные рассказы. Брен по-свойски поздоровался с Гэрретом за руку и чмокнул в щеку Урсину. Потом прилип ко мне и не отходил, то беря меня за руку, то обнимая за талию. Причем делал это неосознанно и так естественно, что у меня язык не поворачивался сделать ему замечание. Да я и сама испытывала неосознанную потребность поддержки, и Брэн, как никто, мог мне ее дать. Так мы и ходили весь вечер как связанные. Торрен же был у нас второй раз, моих помощников знал плохо, и сейчас внимательно к ним присматривался». С Герретом они быстро нашли общий язык на почве амулетов и артефактов. А вот с Урсиной, кажется, возникло взаимное раздражение. Урсина, она же яркая, шумная, подвижная и взрывная. Ведьма. А Торн, основательный, спокойный, рассудительный, надежный. Скала. Конечно, они противоположности. Но ничего, познакомиться ближе привыкнуть. Кроме того, была у меня тайная мыслишка свести их на предмет отношений. потому что все мужчины, которые крутились вокруг сины, мне не нравились и казались для нее неподходящими, мелковатыми. Другое дело Торн, Но тут нельзя было торопиться. Важно, чтобы они сами сделали шаги навстречу друг другу. А что они понравятся друг другу, как мужчина и женщина, я нисколько не сомневалась. Они оба были очень красивыми людьми. И за столом, и после ужина, когда мы расположились в гостиной, разговор не смолкал. И Брэн, и Торрен старались вспомнить и рассказать разные смешные или неожиданные случаи. Но как бы они ни старались, я поняла, что было очень трудно и опасно. И поскольку я с ребятами сидела рядом, просто взяла их за руки и крепко пожала. А потом еще каждого чмокнула в щеку. Они стали мне дорогими людьми, и я теперь не представляла, как быть без них. Урсина на нашей нежности только хмыкнула и предложила поиграть в карты. Каюсь, Я нарисовала и научила играть всех наших. Здесь были в ходу другие забавы, но Торрен сказал, что у него есть разговор ко мне, и попросил выйти. Мы с ним перешли в агентство и расположились в моем кабинете. «Слушаю тебя, Тори. Что ты хотел сказать?» Торрен помолчал и, взяв меня за руку, сказал. Илиния, ты взрослая девочка, и мне не хочется лезть в твои личные дела. Но, кажется, сейчас ты совершаешь ошибку». Я имею в виду Верховного. Мы знаем, что ты расторгла помолвку. Не знаем только из-за чего. Реджинальд с нами не делился. Но переживает он знатно. И когда узнал, что мы будем у тебя, попросил меня договориться с тобой о встрече. Там и тогда, где и когда ты пожелаешь. Я немного помедлила с ответом. С одной стороны, встречаться с Реджинальдом мне не хотелось. Еще сильна была обида и непонимание. С другой стороны... Встретиться было необходимо, чтобы расставить все точки по местам. «Хорошо. Если лорду Бреусу будет удобно, то мне бы хотелось встретиться в нашем агентстве. Это не вызовет ненужных теперь разговоров. Поэтому жду его завтра к закрытию агентства. И спасибо тебе, Тори, за заботу. Но я и сама до недавнего времени не думала, что расстанусь с лордом Бреусом. Так получилось. Все-таки, как бы я не любила друзей, но обсуждать с ними мои личные дела было неудобно, поэтому я перевела разговор на общие темы. Мы поговорили еще немного о рейде, о проблемах и вернулись в гостиную к друзьям. А там Гэррот и Брэн жарко обсуждали амулет противодействия шаманской магии. Я вопросительно взглянула на Урсину. Она пожала плечами и сказала. «Зацепились оба из-за слов Брэна, что амулет подчинения невозможно нейтрализовать». И люди после его воздействия теряют часть памяти. Но Гэррит же у нас не понимает слова невозможно. Вот и доказывают друг другу. А я подумала, что это даже хорошо. Гэрриту подначка нужна, чтобы быстро думать. И Брэн ее сделал. Теперь Гэррит пока не придумает, не успокоится. А я помню, как переживали Верховный Маг и Принц по поводу этих амулетов. И задание Гэрриту давали, чтобы понял устройство этих амулетов. Он и понял. Теперь вот надо нейтрализовать научиться. Гаррет, а если попробовать обнаруживать их? Не по поведению людей отслеживать, находится ли человек под ментальным воздействием, а обнаруживать сами амулеты. Мы тогда сможем быстрее и эффективнее освобождать людей от их воздействия. Или это невозможно? Геррет застыл, глядя на меня отсутствующим взглядом. Затем подпрыгнул на месте, гикнул и крикнув и линия, ты гений!» унесся в мастерскую. «Все. Он потерян для окружающих». Мы переглянулись и рассмеялись. В чем была моя гениальность, я не поняла, но все равно было приятно. Так получилось, что мы с Бреном отсели в сторону и разговаривали, делясь событиями и переживаниями. И я не особо следила за друзьями. Но вдруг резкий тон Урсины привлек наше внимание, и мы с Бреном повернули головы. Урсина и Торрен стояли друг против друга, и казалось, что только дым не идет из их ушей. Так они были распылены. «А вы, ведьмы, белые и пушистые?» Обманчиво вкратчивым тоном протянул Торн. «Ну уж не как вы, маги, наглые и высокомерные. У, старая песня. Если сходятся где-то ведьма и маг, обязательно тема их противостояния вылезет. Я беспомощно посмотрела на Брена, ведь разругаются сейчас в конец и потом не помирятся. А я так надеялась». Брент посмотрел на меня и, вздохнув, подошел к спорщикам. Поцеловав Урсине руку, отвел ее в сторону и усадил на стул. «Молодец! Хорошая девочка! Вот уже и успокоилась!» — уговаривал он ее. Я же подошла к Торрену и с упреком посмотрела на него. «Тори, ты же старше, мудрее! Чего не поделили-то?» «Не знаю. Как-то слово за слово и вот...» Торрен виновато развел руками. «Твоя подруга просто язва какая-то!» и все время норовит против высказаться. Я вообще-то не люблю колкостями перебрасываться, а тут как будто подталкивает кто. Прости, Элиния, я постараюсь сдерживаться». «Да ладно, сурсины вообще-то трудно сладить». В этот момент в гостиную вернулся Гэррот и с порога заявил. «Элиния, мне нужно в степь». Мы вопрощающе взглянули на него. «Мне нужны орки и шаманы, чтобы понять принципы построения их амулетов». И сразу говорю. Это не блажь, а суровая необходимость. Мне надо увидеть их ритуалы вживую и увидеть изготовление амулетов. Любых. Наверняка существует какая-то схема, основа, на которую накладывают шаманскую магию. Мне надо ощутить, чем отличается магия орков от нашей магии. Понять, как и на что действует магия шаманов. Тогда я смогу противодействовать ей. «Что-то в этом есть», — проговорил Торн. Я доложу Верховному, на днях в степь уходит новый отряд, если лорд согласится, то вас можно будет включить в состав этой экспедиции. Реджинальд, Ваше Величество, собранные данные говорят о том, что несмотря на арест Гордона Сэдригуса, действия заговорщиков продолжаются. Тем более необходимо узнать, кто возглавляет заговор. Что ваш племянник был только удобной фигурой прикрытия, уже ясно, но дело осложнилось после побега арестованного. Не снимаю своей вины за произошедшее. Однако я в этот момент находился в рейде. Королевскими же казематами заведует старший принц, как прямой наследник. Я еще не расследовал это дело, но хотел бы получить ваше разрешение на опрос принца. Боюсь, что мы обнаружим неприглядную картину. Конечно, Реджинальд, не думаю, что принц замешан в побеге, но кто и как освобождал герцога, необходимо узнать. Я приложу все усилия, ваше величество. Еще одно дело. Амулеты продолжают поступать. Вожди кланов с неохотой идут на заключение договоров, как будто чего-то опасаются. И, наконец, храм Лос не найден. А значит, угроза темных ритуалов и человеческих жертвоприношений сохраняется. Поэтому предлагаю создать специальный отряд, который будет выполнять только мои приказы, и основной целью которого будет раскрытие заговора. Но для всех остальных деятельность отряда должна быть тайной. «Согласен, Реджи. Я еще поговорю со стариком Седригусом. И, может быть, он расскажет о сторонниках сына. Но надежды мало. Старик всегда был себе на уме». «В отряд советую набрать не только боевых магов, но и стихийников. Никогда не знаешь, в каких условиях окажешься. Иди, Реджи. Я надеюсь на тебя так же, как когда-то на твоего отца. Принеси нам победу, мальчик». «Сделаю все, что смогу, Арви. И что не смогу, тоже». Я вышел от короля со смешанным чувством тревоги и сожаления. Король Арвендор, давний друг моего отца и теперь мой друг, выглядел не лучшим образом. А ведь был совсем не стар для мага. Видимо, проклятие убрали недостаточно тщательно, и оно снова распустило свои щупальца. Надо искать сильную ведьму-проклятийницу. Делать это надо быстро и тайно. За последние годы проклятие активировалось регулярно раз в год, и всегда сопровождала с резким упадком сил у короля и упадком его магии. А ведь именно на магии короля держались основные охранные контуры королевского замка, королевских казематов и королевской сокровищницы. Еще одной головной болью была встреча с Элинией. Она предложила провести ее в своем агентстве, и мне пора уже было собираться. Все, что успел сделать за это короткое время по приезде, это встретиться с Оливией и спросить, Какого грыха она сделала это? И эта пустоголовая куколка объявила мне, что это месть. «Теперь ты узнаешь, как больно бывает предательство», — заявила она. «Она, которая сама ушла от меня к молодому любовнику, у которого на нее было время. А я, видите ли, вечно занят. И не могу прыгать вокруг нее зайчиком. Никаких мозгов. Только животная хитрость и изворотливость». Припугнул немного, и она сразу выложила все, что говорила Элинии. И кто ее надумал это сделать? Оказалось, подруга. Та самая Эвари, которую мы лишили магии и отправили в поместье. Но до поместья она не доехала, а обосновалась у Оливии в качестве компаньонки. Да, рыбак рыбака. Надо бы более серьезно и пристально присмотреться к этим дамам. А то глупость глупостью, но как бы за этой ширмой не обнаружить более серьезное явление. Реджинальд. Здравствуй, Линия. Рад тебя видеть. Торн. подожди меня в гостиной и проследи, чтобы нас не беспокоили. Слушаюсь, Верховный». А Элиния молчала, наблюдая, как я вхожу в дом и как себя веду. Поджала губы, но пригласила в свой кабинет. Дверь за нами закрылась, и мы остались одни. «Добрый вечер, лорд Бреус», — наконец заговорила она. «Садитесь, нам действительно надо многое обговорить». «Элиния, я не мальчик и не буду ходить вокруг и около». Я знаю, что сказала тебе Оливия, и знаю, кто ей это посоветовал. Тебе скажу лишь одно. С Оливией мы расстались больше года назад. Она сама ушла от меня. И она никогда не была моей невестой. Ты поторопила свернуть кольцо, значит, не доверяла мне. И слова чужих людей оказались весомее моих. Мне неприятно, но я сознаю, что и сам виноват. Надо было предвидеть такие ситуации и предупредить их». Надеюсь, что мы оба сделаем выводы и примем правильное решение. Почему ты молчишь, Илиния? Вопрос застал меня врасплох. Все время, пока Реджинальд разговаривал с Тори, пока что-то говорил мне, я ждала. Ждала, если не объятий поцелуя, то по ласкового слова, улыбки, знака хотя бы. На худой конец просто извинения за недоговоренности, а получила укоры и упреки холодный и отстраненный тон. Это я, оказывается, виновата? Я поторопилась, не подумала, поверила чужим людям. Но меня великодушно прощают, потому что и сам лорд немножко виноват. Стало обидно, очень. Я понимала, что действительно сглупила, но ждала от лорда почему-то поддержки, а не порицания. А любит ли он вообще? Или я просто удобный вариант? Умная, понимающая, самодостаточная, занятая своим делом. Я не буду досаждать ему мелочами семейной жизни. Он тоже всегда занят, и у него на это нет времени. А я? Я люблю Лорда. Почему сейчас, после долгой разлуки, я испытываю не радость встречи, а досаду, сожаление и обиду? Почему я не радуюсь ему просто так, как Брену и Торену, например? Высказать все или оставить паузу? Время само покажет, а время у нас есть. По меркам этого мира мы еще очень молоды. Может, мы действительно торопимся, и нам надо просто получше узнать друг друга. Я задумчиво рассматривала лорда. Красив, уверен в себе, привык к послушанию и подчинению. Заметив мой взгляд, лорд занервничал. Илиния, почему ты молчишь? – повторил он. Думаю, как повежливое послать вас к брыхову пустошь, мой лорд. С разочарованием ответила я. Реджинальд удивленно поднял бровь, а я продолжила. Предлагаю оставить пока все как есть. Время покажет, нужны ли мы друг другу на самом деле. Но чтобы не страдали близкие и друзья, предлагаю сохранить дружеские отношения. Если вас, лорд, это устроит, конечно». «Да как ты?» – начал лорд, но тут же осекся. Несколько секунд он молчал, с трудом сдерживая рвущиеся слова. «Думаю, что не совсем лицеприятные в мою сторону». Желваки ходили ходуном, выдавая его состояние. Но вот он вздохнул и с усилием растянул улыбку. «Ты очень мудрая девочка», — заметил лорд. «Я согласен. Не будем принимать необдуманных решений». Я облегченно вздохнула. Ссориться с верховным магом не хотелось. Слишком сильно наше нормальное существование зависело от него. Я вымученно улыбнулась и сказала. «Тогда у нас к вам дело, лорд Реджинальд. Торрен, позови Гаррета, пожалуйста. И сам заходи тоже». Сказала я, приоткрыв дверь. Не успела дойти до стола, как парни были уже в кабинете. Гэррит встревоженно посмотрел на меня, но я успокаивающе кивнула, мол, все в порядке, и обратилась к Верховному Магу. «Лорд Бреус, нам нужна ваша помощь в поездке по приграничным районам, и нам нужно попасть в любой из кланов, чтобы встретиться с местным шаманом. Это важно для создания амулета противодействия». «Гэррит...» объясни лорду верховному магу свою идею подробнее, а сама вышла из кабинета удерживать видимое спокойствие и дальше было просто невозможно меня била крупная дрожь и очень хотелось плакать быстро поднялась в свою комнату и не выходила из нее, несмотря на призывы трины а затем и подруги к вечеру у меня поднялся жар. я металась по кровати, не понимая толком где нахожусь и что со мной виделся мой родной дом в россии. работа, родители и муж. В перерывах между ними появлялось лицо Урсины, Брена и один раз Геррета. Я что-то пила, меня чем-то обтирали, качали на руках и гладили по голове, как маленькую. Голос Брена утешал, успокаивал, подбадривал. Его руки ласково обнимали и нежели. Больше ничего не помнила, так как забыла с тяжелым, болезненным сном».